на всю эту мамину тираду, и мгновенно засыпал. Все это я слышал из своей комнаты, поскольку уши у меня были как локаторы. Честно говоря, была еще причина, по которой я почти никогда сюда не ходил, в этот чужой двор. Дело в том, что Вовик и Демочка часто пугали нас склупаем рассказами о пытках. Пытки, по их мнению, происходили в старом двухэтажном полуразвалином доме который когда-то принадлежал купцу безумного. Естественно, в доме раньше были всякие разные клады с серебряными и золотыми монетами, которые, правда, уж все давно нашли. Находили также и скелеты замурованных в стену подвала еще до революции людей, поскольку сам купец был маньяком. И с него, собственно, и началась печальная традиция пыток в этом доме. — И вот, — говорил Вовик скучным голосом, Идешь себе вечером часика в девять, а уж темно, а так прям не знаю, почему так темно. Ну да, подхватывает Демочка, прям даже удивление какое-то охватывает. Вчера нафиг было еще светло в это время, а тут хоть глаз выкали. И вот, иду нафиг, ничего не видно, продолжал Вовик скучным голосом. Вдруг вижу, какие-то парни выходят из дома, ну, из Безумновского, ну, из этого, вот, про который я говорю. — Ну, давай, рассказывай, что ты заладил из этого дома, из этого дома. Не выдерживал Колупай и начинал ходить. — Ты не ходи нафиг, ты слушай. И вот выходит парни из этого дома, я раз в сторонку, а в руках у них какая-то сумочка, да. — Что да? Что да? — кричал Колупай весь белый, от нехороших причусть. — Ну что? Потом наутро находит там мужика, всего исполосованного. — Чего? — Глотал в том воздух, Колупаев начал хвататься за сердце и за голову одновременно. — Чего испол... исполосованного? — Пытки нафиг в этом доме происходят все время! Подытоживал Вовик важно и говорил тихо и скучно. — Ну что, Демочка, пойдем? — Пойдем, Вовик. И они уходили, нарочно оставив нас в жутком беспросветном недоумении. Я не верил их рассказам, а Колупаев с его диким воображением верил. — Все-таки я не понимаю, как же вы там живете? — удивлялся он. — Привыкли, — пожимал плечами Демочка. — Привыкли нафиг, — подтверждал Вовик. Вовик, помимо всего прочего, подводил под историю о пытках строгую научную базу. — Ну почему нафиг этот дом, по-твоему, не сносит? — горячился. — Ну его давно мы снесли, и уж пять лет как поставили на снос. Всех высеяли нафиг, а все стоит, стоит, стоит. — Ну и что? — не понимал я. — А то эти его не дают сносить. Они его держат для пыток. Какие эти? — А то ты сам не знаешь, — удивлялся Демочка. — Какие, какие, с белыми глазами! — Пошел ты! Знаешь, куда не выдерживал такого наглого враньяка Колупай. Сам ты с белыми глазами! — Я-то пойду! — Я пойду! — скучным и нехорошим голосом говорил Вовик, — А Демочка смотрел на него неотрывно, выпучившись, как умел смотреть в нашем дворе только он. — Только и ты сходи. Вот часиков девять-десять, настанет, ты приходи, спрячься там и жди. — И предоварал, колупай, и приходи! — спокойно соглашался Вовик. Так они могли разговаривать довольно долго. Вовик, кстати, в отличие от Демочки, был человеком плотного телосложения Поэтому их научные искупаемые споры довольно часто приводили к чёрт знает к каким сложным последствиям и непростым выводам. — А кровь, знаешь, она какая? — загадочно говорил Демочка. — Ну, какая? — Она густеет быстро, и вот такие бурые сгустки остаются, и они потом нифига не проходят. — Хоть ты воду лей, хоть что. Вот можешь сходить туда и посмотреть. — Сам сходи. Мрачно говорил Колупай, и было видно, что он готов физически больно ударить, как он сам говорил, хилого Демочку, лишь предложение лично убедиться в существовании сгустков. Я не могу, печально отвечал Демочка. Я, как увижу, сразу в обморок паду. У меня вестибулярная система слаба. Кстати, кровь, она сама другую кровь тянет. Важно, добавлял Ловочка. Вот честно. — Да пошли вы! — все-таки окончательно не выдерживал Колупаев, и они шли. Большой Вовик и маленький Демочка.